1902 год. Февраль 28. Первая неделя поста. Комиссия моя 26 января кончила доклад. Вопрос о депутации в Петербург. Я против. Март 1-2. Курсовые совещания о забастовке, разрешенные ректором, даже не спросившим, о чем будет речь. Беспорядочный их ход. У меня в субботу было около 10 слушателей. 5 марта. Совет. Доклад комиссии оспаривали Тарасов и Самоквасов. Указывал на его противоречие мнению Совета, на вопросы министра Духовской. Защищали Мануилов и Хвостов. Особое мнение Тимирязева и поход мой к нему с Вернадским. Безуспешно. Чтение донесений и прокламаций о событиях в других университетах. Прокламация негодующего на студентов офицера из Харькова. Слухи о беспорядках на Даниловской мануфактуре с казаками и солдатами. Продолжение курсовых совещаний. Апрель. Крестьянский бунт в Полтавской и Харьковской губерниях. Конец марта и начало апреля. Правительственное сообщение в московских ведомостях. Номер 117. Бельгард, полтавский губернатор, уволен. Князь Аболенский, Харьковский, получил Владимира второй степени за примерную распорядительность. Суворовский налет. Два студента-подстрекателя, которых по усмирении крестьяне хотели утопить, казаки отбили. Сахарный песок по дороге, подобранный казаками к чаю. Хохладская пугачевщина. 29 апреля. Представление профессорской корпорации Зенгеру. Ораторская поза. Речь произвела неопределенное и скорее неблагоприятное впечатление. Нет программы. Май. Перемена в отношении к рабочим. Полиция или охрана против них вместе с фабрикантами. Причину перемены приписывают Плеве, имевшему будто бы крупный разговор с московским генерал-губернатором. На Прохоровской фабрике новый набор рабочих с удалением принадлежащих к Союзу. Записка Львова. Критика фразистая, без плана улучшения. Харьковские и полтавские беспорядки приводят в связь с новой системой засыпки продовольственных магазинов, Предписанный Сипягиным по душам наличным, а не по надельным душевым участкам. Лопухин, директор Департамента Государственной Полиции. 18 июня Договор англичан с бурами Очерк войны, начатой осенью 1899 года, в московских ведомостях 1902 года. Ноябрь 29. -е. А. С. Суворин. Вечер. Приезжал ставить в художественном театре свой вопрос. Успех его Дмитрия Самозванца и Ксении в Петербурге. Доходная статья, его театр. Рассказы, вялость, скука в петербургском обществе, сплетни. Лейпмедик медик Отто и выкидыш. Филипп и его поворот природы. Сцена. Она, он и мать, ходя по комнате. Художник Кравченко с маньчжурскими видами после обеда до 10-11 часов. Его рассказ о неприязни французов к русским в Китае и дружбе русских и немцев. Сам неприятно удивлен. Придворные жали руку. Разговор о курсе. Надо издать. Толки о Конституции. Я. Когда кучер в потемках теряет дорогу, он опускает вожье и предоставляет лошадям искать путь. Давыдов Н.В. и письмо члена Государственного совета князя Оболенского об издании для немногих при дворе будто об остуманского курса. Был 27 ноября. 30 ноября. Вечер у Богословского, М.М. Рассказ Дэна о рабочих и Афанасьеве и толке о естественном праве Новгородцева. 1. Декабрь. Первое. Письмо к Плеве о Милюкове от 30 ноября. Недавно я узнал об аресте Павла Николаевича Милюкова, не зная его вины и не могу его оправдывать. Но он мой ученик по университету, и товарищ по обществу истории древностей российских, а его жена – моя ученица по высшим женским курсам и дочь моего покойного товарища по академической службе. Возможное облегчение участи арестованного приму за великое себе одолжение, как благодеяние для его семьи, которая живет его ученым литературным трудом. Простите за беспокойство, если моя просьба неисполнима. 11 мая указ о вознаграждении землевладельцев пострадавших от аграрных беспорядков в Харьковской и Полтавской губерниях за счет крестьянских обществ.